На нее одинокое существо на краю света. Лишь снова навалится горе и растущее отчаяние. Но она не могла повернуть клетку и швырнуть ее обратно во Франкфурт. Ранним утром шасси самолета с грохотом стукнулись об асфальт Сиднейского аэродрома. Заспанная Луиза снова шагнула в мир. Приветливый таможник забрал яблоко, лежавшее у нее в сумке, и бросил в урну. Найдя окошко информации, она забронировала номер в Хилтоне. У нее перехватило дыхание, когда она поняла, во что он ей обойдется, но перезаказывать не было сил. Поменяв деньги Луиза на такси, поехала в гостиницу. Смотрела на город в набиравшем силу рассвете и думала, что когда-то аран ехал тем же путем, по тем же шоссейным дорогам, через те же мосты. Ей достался номер, где окна... не открывались. Если бы она не чувствовала себя такой измотанной, то немедля перебралась бы в другую гостиницу. У нее сразу же начался приступ удушья, но она заставила себя пойти в душ, после чего голышом забралась под простыню. «Я сплю, как Хенрик», — мелькнула в голове голышом. Почему в последнюю ночь его жизни на нем была пижама? Вопрос остался без ответа. Луиза заснула и проснулась только в полдень. Вышла на улицу, направилась к порту, прогулялась до здания оперы и зашла перекусить в итальянский ресторан. Было прохладно, но солнце пригревало. Она выпила вина и попыталась решить, что делать. Артур говорил с посольством. Еще он связался с кем-то из общества дружбы, кто якобы располагал информацией о шведах-иммигрантах. Но Аарон ведь не иммигрант. Он не позволит себя регистрировать. Он человек, всегда имеющий как минимум два входа и выхода из своего укрытия. Она отогнала от себя чувство бессилия. Наверняка существует способ найти Аарона, если он, разумеется, в Австралии. Он из тех людей, которые никого не оставляют безразличными. Познакомившись с Аароном, забыть его было нельзя». Луиза уже собиралась уходить из ресторана, когда услышала, что за соседним столиком какой-то мужчина говорит по-шведски, по мобильному телефону. Говорил он с женщиной. Это Луиза услышала о ремонте автомобиля. Закончив разговор, мужчина улыбнулся ей. It's always problems with the car. Always. С машинами всегда проблемы, всегда. Я говорю по-шведски, но я согласна. Машины вечно барахлят. Мужчина встал, подошел к ее столу, представился, его зовут Оскар Лундин, и крепко пожал ей руку. «Луиза Кантер. Красивое имя. Ты здесь на время или иммигрантка?» «На короткое время. Не пробыла здесь еще и суток. Показав рукой на стул, он поинтересовался, может ли присесть. Официант перенес его чашку с кофе. Прекрасный весенний день». Ещё прохладно, но весна приближается. Никогда не перестану восхищаться этим миром, где весна и осень могут следовать друг за другом, хотя их разделяют моря и континенты. Ты давно здесь живёшь? Приехал в сорок девятом. Мне было девятнадцать. Вообразил, что здесь можно грести деньги лопатой. Мои школьные познания никуда не годились, но я любил сады, растения. Знал, что всегда смогу обеспечить себя... подрезая кусты или приводя в порядок фруктовые деревья. «Почему ты отправился сюда?» «У меня были чудовищные родители. Извини за откровенность. Отец — священник, ненавидивший всех, кто не верил в его бога. Я вообще ни в кого не верил. И он считал меня богохульником и избивал до полусмерти, пока я не вырос и не смог дать отпор. Тогда он перестал со мной разговаривать. Мать вечно пыталась нас помирить». Она была доброй самаритянкой, которая, к сожалению, вела невидимую бухгалтерскую книгу и не делала ничего, чтобы облегчить мне жизнь, поскольку требовала взамен благодарности. Она заставляла меня демонстрировать мои сокровенные мысли, муки совести, чувство вины за все то, чем она пожарствовала, выжимала меня, как лимон в давилке и я сделал единственное возможное — уехал. Прошло уже больше полувека. Я ни разу не возвращался. Не поехал даже на их похороны. У меня там осталась сестра. С ней, я говорю, каждое Рождество. А так я здесь. И стал садовником. У меня собственная фирма, которая не только подрезает кусты и приводит в порядок фруктовые деревья, но и разбивает целые парки для тех, кто готов платить. Он допил кофе и передвинул стул, подставляя лицо солнцу. луиз решила, что ей терять нечего. Я... — Еще одного человека, его зовут арон Кантер. Когда-то мы были женаты, по-моему, он живет здесь, в Австралии. — По-твоему? — Я не уверена. Я спрашивала в посольстве и в обществе дружбы. Оскар Лунден поморщился. Они представления не имеют, кто из шведов находится в этой стране. Общество — это сток сена, где любые иголки могут спрятаться. Неужели? Люди приезжают сюда, чтобы спрятаться? Точно так же, как здешний народ стремится попасть в страну вроде Швеции, чтобы скрыть свои грехи. Не думаю, что здесь прячется слишком много шведских мошенников, но кое-кто есть точно. Десять лет назад здесь жил человек из Онге, совершивший убийство. Шведские власти его так и не нашли. Теперь он мертв и покоится под собственным могильным камнем в Аделаиде. Но, полагаю, твой бывший муж не объявлен в розыск за какое-либо преступление? Не объявлен. Но мне необходимо его найти».